Покойники на мгновение представали перед нами, и мы ни о чем не осмеливались их спросить. Впрочем, скорее всего, они бы ответили, вы этого и представить себе не сможете. Ибо все это настолько необычно, вырвавшиеся из ада в отпуск люди, живые и мертвые, души которых потревожил медиум, что единственным результатом соприкосновения с тайной, Становится еще более сильное ощущение, если это вообще возможно, бессмысленности слов. Такой была и моя встреча с Робером, у которого был теперь шрам, произведший на меня более сильное и интригующее впечатление, чем след, оставленный на земле великаном. И я ни о чем не осмелился расспросить его. а он говорил мне самые простые слова. К тому же его слова не сильно отличались от тех, что говорились до войны, как будто люди, вопреки ей, остались такими, какими были тогда. Тон бесед был тот же, изменилась разве тема только и всего». Я понял, что в войсках он постепенно смог забыть, что Мурель вел с ним себя столь же нехорошо, как с его дядей. Однако он сохранил к нему большую привязанность и был охвачен внезапным желанием увидеть его снова, но откладывал встречу со дня на день. Я нашел, что будет справедливо по отношению к Жильберте не говорить Роберу, что он легко может найти Муреля у госпожи Вердурен. Я со стыдом сказал Руберу о том, как мало чувствуется война в Париже. Он ответил, что даже для Парижа это иногда довольно странно. Он упомянул налет цепелинов, случившееся накануне, и спросил меня, наблюдал ли я его, как некогда спрашивал о каком-нибудь изысканном спектакле. Нельзя не понять своеобразного шика во фразе типа «это прелестно», Какая роза, какая бледная зелень, произносимой на фронте в момент, когда можно вот-вот погибнуть. Но за Сен-Лу такого не водилось, тем более здесь, в Париже, когда речь шла о незначительном налете, который, тем не менее, с нашего балкона в ночной тиши смотрелся, как внезапно разразившееся празднество со взрывами ракет, перекличками горнов, звучавшими не только для парада и тому подобное. Я говорил ему, как красиво было смотреть на самолеты в ночном небе. «Может быть, особенно красивы те, которые пикируют», — ответил он. «Я согласен, это необычайно красиво. В тот миг, когда они набирают высоту, когда вот-вот пойдут звеньями, повинуясь законам, столь же точным, как те, по которым движутся звезды, это кажется спектаклем». а на самом деле эскадрильи, сгруппировавшись, исполняют приказ и заходят на преследование. Но разве не лучше та минута, когда они полностью сливаются со звездами, а некоторые отрываются, начиная преследование, или возвращаются после сигнала отбоя, минута, когда они устраивают светопреставление, так что даже звезды не остаются на своем месте. И эти сирены, не кажется ли тебе, что в них есть что-то от Вагнеровой музыки? Что, впрочем, можно понять как приветствие немцам, словно к их прибытию исполняется, так сказать, национальный гимн, а кронпринц и принцессы присутствуют в императорской ложе. «Вах там райн!» — это наводит на вопрос, авиаторы ли это, или же, скорее, взлетающие валькирии. Ему казалось, доставляло удовольствие уподобление авиаторов валькириям. Правда, он объяснял это чисто музыкальными причинами. «Боже! Да ведь эта музыка сирен явно из полета валькирий! Решительно необходимо, чтобы пришли немцы... послушать Вагнера в Париже. Впрочем, с определенной точки зрения, такое сравнение было небезосновательно. С нашего балкона город выглядел угрюмо, черным и бесформенным чудовищем, неожиданно выползшим из недр и тьмы к свету и небесам. Авиаторы один за другим устремлялись на душераздирающий зов сирен, в то время как медленно, коварно и угрожающе, так что, казалось, приближается что-то невидимое и, может быть, уже близкое...